Глава 49. Умственное возрождение европейцев. На протяжении всего XII столетия европейская мысль подавала немало признаков своего оживления и освобождения и была накануне возобновления древнейших научных изысканий греков и отвлеченных умозрений в духе итальянца Лукреция. Причин этого возрождения было много, и они были очень сложны. Прекращение частных войн, более высокий уровень жизненных удобств, и большая безопасность, воцарившаяся после крестовых походов, а также толчок, данный человеческому уму и этими экспедициями, обогатившим его новым опытом. Все это подготовило и обусловило собою возрождение мысли. Торговля вновь оживилась, города возвращались к удобной и спокойной жизни. Повышался уровень образования духовенства, просвещение распространялось и среди мирян. 13-е и 14-е столетия являются периодом развития независимых или почти независимых городов, каковы, например, Венеция, Флоренция, Генуа, Лиссабон, Париж, Брюге, Лондон, Антверпен, Гамбург, Нюрнберг, Новгород, Висби и Берген. Все это были торговые города, посещаемые путешественниками, а когда люди путешествуют и торгуют, они неизбежно о многом толкуют и размышляют. Полемика папы монархов, явная бесчеловечность и несправедливость, преследование еретиков – все эти факты заставляли людей сомневаться в авторитете церкви, подвергать критике и обсуждать самые основные вопросы. Мы видели уже, каким образом арабы способствовали воскрешению Аристотеля в Европе, видели также, что Фридрих II сыграл роль посредника между возрождающейся европейской мыслью и влиянием арабской философии и науки. Еще большее влияние, в смысле сообщения умственных толчков, оказали евреи. Самый факт их существования был как бы вызовом притязаниям церкви. Наконец, тайные и заманчивые исследования алхимиков распространялись все шире и побуждали людей к хотя незначительным и скрытым, но все же плодотворным занятиям экспериментальными науками. Умственное движение захватило не только одни независимые образованные классы. мысль простонародья также пробудилась и заработала с беспримерной во всей мировой истории силой. Невзирая на роль священников и на свои гонения, христианство, казалось, разносило элемент умственного брожения повсюду, куда проникало его учение. Оно устанавливало прямую зависимость между совестью отдельного человека и богом справедливости. Так что в известных случаях человек осмеливался уже составить свои собственные мнения о князьях, прилатах или же, наконец, о религии. Философские споры возобновились в Европе с XI столетия. В Париже, Оксфорде, Болонии и в других центрах существовали крупные и быстро развивавшиеся университеты. Средневековые схоластики поднимали и усиленно обсуждали ряд вопросов о ценности и значении слов, производя таким образом подготовительную работу, необходимую для точного мышления последующего научного века. Совершенным особняком, благодаря своему замечательному гению, стоял Роджер Беконн, около 1210-1293 годов, францисканский монах из Оксфорда, отец современной опытной науки. Имя его должно быть поставлено в истории мышления на втором месте после Аристотеля. Писание его представляет собой непрерывное бичевание невежества. Он указал своему веку на его невежество, и это было необычайно смелым шагом с его стороны. В наши дни всякий может объявить, что глупость мира равняется его напыщенности, что его порядки примитивны и нелепы, а его учения лишь ребяческая болтовня, не подвергаясь при этом никакой физической опасности. Но средневековые люди, если только не умирали от чумы или от голода и не подвергались избиениям, были страстно убеждены в мудрости и совершенстве своей веры и были расположены весьма жестоко мстить за всякие нападки на нее. Писания Роджера Бэкона были подобны вспышке молнии в глубоком мраке. Он сочетал с нападками на современное ему невежество могучую проповедь необходимости расширения и углубления человеческого познания. В его страстных доводах необходимости опытного познания и собирания фактов оживал дух Аристотеля. «Опыт, опыт и опыт» — таков был припев Роджера Бэкона. Роджер Бэкон не пощадил даже самого Аристотеля. Он нападал на него, потому что люди, вместо того, чтобы смело глядеть в глаза фактом, сидели в своих кабинетах и корпели над плохими латинскими переводами великого мыслителя. Это была единственная польза, которую они от него получали. «Если бы моя воля», — писал он со свойственной ему резкостью, — «я бы сжёг все книги Аристотеля, ибо изучение их может повести лишь к потере времени и к заблуждениям, и лишь увеличить невежество». Аристотель, вероятно, сочувствовал бы вполне этому взгляду, если бы он мог вернуться к жизни в эпоху, когда его произведения не столько читали, сколько почитали как святыню, и при том, как показал Роджер Бекон в самых отвратительных переводах. Во всех своих творениях Роджер Бекон, лишь незначительно маскируя свои взгляды в ввиду необходимости сохранить ортодоксальную видимость и страха перед тюрьмой или чем-нибудь еще худшим, взывал к человечеству «Перестаньте подчиняться догматам и авторитетам!» Глядите на мир. Он указывал на четыре главных источника невежества. Почитание авторитетов, обычаи, мнение невежественной толпы и глупое тщеславие, обуславливающее нашу невосприимчивость. Стоит только преодолеть эти препятствия, и перед человечеством откроется мир неведомого могущества. Возможно построить суда, не нуждающиеся в гребцах сделать так, чтобы крупные корабли, годные для речного и океанского плавания и управляемые одним человеком, стали передвигаться быстрее, чем под усилиями массы грибцов. Точно так же можно сделать и экипажи, передвигающиеся без помощи упряжного животного, подобно тому, как, по нашим предположениям, были в древности сделаны боевые колесницы, усаженные косами. Возможны также и летательные машины, внутри которых сидел бы человек, орудующий при помощи особого приспособления, приводящего в движение искусственные крылья, рассекающие воздух подобно птице. Так писал Роджер Бекон, но после него должно было пройти более трех столетий, пока, наконец, люди стали делать систематические попытки исследования скрытых источников интереснейшей силы, существования которой он с такой проницательностью прозревал под скучным покровом повседневности. Однако Сарацинский мир дал христианскому не только умственный толчок в лице своих философов и алхимиков. Он дал ему также и бумагу. Вряд ли будет слишком смело сказать, что бумага сделала возможным умственное возрождение Европы. Родина бумаги – Китай, где она появляется со II века до Рождества Христова. В 751 году китайцы сделали нападение на арабов-мусульман в Самарканде. Набег этот был отражен, и среди взятых в плен китайцев оказалось несколько знатоков бумажного производства, от которых и научились этому искусству. Арабские бумажные рукописи, написанные еще в IX столетии, сохранились и доныне Производство бумаги проникло в христианский мир либо через Грецию, либо благодаря захвату принадлежащих маврам бумажных фабрик при отвоевании Испании христианами. Однако испанские христиане, к сожалению, понизили уровень производства. В христианской Европе хорошей бумаги не выделывали до конца XIII века, причем Италия в этом деле вела за собой весь мир. Производство бумаги достигло Германии только в XIV веке, И лишь к концу этого столетия бумагу стали выделывать в достаточном количестве и достаточно дешево, чтобы книгопечатание могло стать действительно важной отраслью производства. После этого, естественно, необходимо развилась книгопечатание. Самое замечательное из изобретений, и умственная жизнь мира вступила в новый и значительно более интенсивной фазе своего развития. Раньше она представляла собой слабый ручеёк, теперь же она разлилась широким потоком, увлекавшим в своём стремлении тысячи, а немного спустя уже десятки тысяч умов. Одним из непосредственных последствий введения книгопечатания было огромное распространение Библии. Другим последствием было удешевление учебников. Грамотность стала быстро распространяться. Не только стало значительно больше книг на свете, но и книги стало легче читать, а также и понимать. Вместо того, чтобы трудиться над неразборчивым текстом и затем ломать голову над его значением, читатель мог теперь беспрепятственно размышлять во время чтения. С облегчением процесса чтения возросло число читателей. Книга перестала быть богато разукрашенной игрушкой или тайным достоянием схоластика. Начали писать также книги, которые средний человек мог бы свободно читать и рассматривать. Писали уже не по латыни, а на общепринятом языке. Настоящая история европейской литературы начинается с XIV века. До сих пор мы имели дело только с влиянием сарацин на возрождение Европы. Посмотрим теперь, каковым оказалось влияние монгольских завоеваний. Они чрезвычайно расширяли географический кругозор европейцев и дали новые импульсы их воображению. Во время владычества Великого Хана между всей Азией и Западной Европой существовали свободные сношения – Все пути были временно открыты для всех, и при дворе в Каракуме появились представители всех наций. Установленные религиозные расприи христианство с исламом преграды между Европой и Азией были временно сняты. Папство возлагало большие надежды на обращение монголов в христианство. До того времени их религией было шаманство, примитивная форма язычества. При монгольском дворе папские нунцы, буддийские священники из Индии, парижские, итальянские и китайские мастера, византийские и армянские купцы сталкивались с арабскими чиновниками, персидскими и индийскими астрономами и математиками. В истории слишком много говорится о походах монголов и произведенных ими кровопролитиях, и слишком мало об их любознательности и жажде учиться. Если не в качестве творческого народа, то в качестве проводников знания и научных методов монголы оказали огромное влияние на мировую историю. Все, что можно узнать о таинственной романтической личности Чингисхана или Хубилая, подтверждает то предположение, что они были не менее просвещенными и творческими монархами, чем блестящий, но эгоистичный Александр Македонский или энергичный, но невежественный богослов Карл Великий, потревоживший великие тени прошлого. Одним из интересных посетителей монгольского двора был некий венецианец Марко Поло, впоследствии написавший историю своих странствований. В 1272 году он отправился в Китай вместе с отцом и дядей, уже совершившими однажды это путешествие. Оба старших Поло произвели сильное впечатление на великого хана. Они были первыми представителями латинских народов, которых он видел. Он отпустил их с просьбой прислать ученых и учителей, которые могли бы объяснить ему сущность христианства, а также привезти из Европы различные вещи, возбудившие его любопытство. В путешествии, в котором сопровождал их Марко, старшие Пола вторично посетили Монгольский двор. На этот раз все трое Пола направились через Палестину, а не через Крым, как в первом путешествии. При них был золотой ярлык и некоторые директивы Великого хана, которые должны были им значительно облегчить путешествие Великий хан просил их привести ему немного масла от лампады, горевшей у гроба Господня в Иерусалиме, куда они сперва и направились, а затем через Киликиев в Армению. Они зашли так далеко на север, потому что в это время султан египетский совершал набеги на монгольские владения. Из Армении они проследовали через Месопотамию в Армуз, расположенный на берегу Персидского залива, намереваясь далее ехать морем. В Армузе они встретились с купцами из Индии. По какой-то причине они не сели на корабль, а вместо этого повернули вновь на север и поехали через персидские пустыни. Миновавши Балх, они перевалили через Хатам и Лабнор, они добрались до долины Хуанхэ и далее до Пекина. Там в это время находился великий хан, и они были приняты весьма радушно. У Билая особенно понравился марко Он был молод и умен, и вполне понятно, что ему всецело удалось овладеть татарским языком. Он получил официальную должность, и его неоднократно посылали с различными поручениями, преимущественно в юго-западной области Китая. Он немало рассказывал о необозримых просторах цветущей и счастливой страны, о прекрасных гостиницах для путешественников по всему пути, о великолепных виноградниках, полях и садах, о многочисленных монастырях буддийских монахов, о производстве шелковых тканей, золотой парчи и тончайшей тофты. о бесконечном ряде городов и селений и о многом другом. Эти рассказы сперва возбудили недоверие, а затем воспламенили воображение европейцев. Он рассказывал о Бирме, о ее великом войске с сотнями боевых слонов, о том, как эти животные были перебиты монгольскими стрелками, а также о завоевании пегу монголами. Он рассказывал также о Японии, сильно преувеличивая количество добываемого золота в этой стране. В течение трех лет Марко управлял городом Янгхоу в сане губернатора и, вероятно, казался китайскому населению не более чужеземцем, чем какой-нибудь татарин. Возможно, что его посылали в качестве посла в Индию. Китайские летописи упоминают о некоем Поло, принадлежавшем в 1277 году к имперскому совету, что является ценным подтверждением общей правдивости повествования пола Опубликование путешествий Марко Поло произвело глубокое впечатление на европейцев. В европейской литературе, в особенности же в европейских романах 15 века, нередко встречаются названия, заимствованные из сочинений Марка Пола, как, например, «Китай», «Северный Китай», «Камбулак», «Пекин» и тому подобное. Путешествиями Марка Пола зачитывался два столетия спустя некий моряк из Генуи по имени Христофор Колумб, которого осенила блестящая идея отправиться на запад Китая в кругосветное плавание. В Севилье хранится экземпляр путешествий Марка Пола с отметками на полях, сделанными рукой Колумба. Целый ряд причин побуждал мысль генуэсца работать в этом направлении. До турецкого завоевания, 1453 год, Константинополь представлял собой нейтральный рынок, место встречи западного мира с восточным, и генуэсцы вели там свободную торговлю. Но латинские венецианцы, ожесточенные соперники генуэсцев, поддерживали турок в их борьбе с греками. и после завоевания его турками Константинополь стал враждебен генуэзской торговли. Давно позабытое знание о шарообразности Земли постепенно вновь овладевало умами. Неизбежным выводом из этого была мысль добраться западным путем до Китая. Этому способствовали два обстоятельства. Компас был только что изобретен, и мореплавателям уже не приходилось зависеть от ясной погоды и ориентироваться по звездному небу для определения направления пути. Норманы, каталонцы, генуэсцы и португальцы пускались в плавание по Атлантическому океану и доплывали до Мадеры до Канарских и Азорских островов. Однако Колумбу пришлось преодолеть немало препятствий, пока, наконец, он достал корабли, необходимые для проверки на деле его идеи. Он посетил один за другим все дворы Европы. Наконец, в Гренаде, только что отвоеванный у Мавров, он заручился покровительством Фердинанда и Изабеллы и смог пуститься в плавание по неведомому океану на трех небольших кораблях. После двух месяцев и девяти дней плавания он приплыл в страну, которую он принял за Индию, но которая в действительности была новым материком, о существовании которого старый мир даже и не подозревал. Колумб возвратился в Испанию с грузом золота, хлопка, диковинных зверей и птиц и с двумя раскрашенными дикими индейцами, которых должны были окрестить. Назвал он их индейцами, так как до конца дней своих был убежден в том, что материк, открытый им, был Индией. Лишь по прошествии нескольких лет стали наконец понимать, что к владениям человечества прибавился целый новый континент – Америка. Успехи Колумба явились могучим стимулом к дальнейшим заморским плаваниям. В 1497 году португальцы объехали вокруг Африки и добрались до Индии, а в 1515 году португальские корабли появились у Явы. В 1519 году Магеллан, португальский моряк испанской службы, поплыл из Севильи на запад, имея в своем распоряжении пять кораблей, из которых один, Виктория, три года спустя возвратился вверх по реке в Севилью. Это был первый корабль, совершивший кругосветное плавание. Из 260 отплывших в 1519 году из Севильи моряков уцелел только 31 человек. Сам Магеллан был убит на Филиппинских островах. Печатные книги новое представление о доступности всей Земли для человечества, знакомство с новыми диковинными странами, растениями и животными и удивительными обычаями, заморские открытия, а также открытия в небесах и новые пути в строительстве жизни, весь этот бурный поток впечатлений хлынул в европейское сознание. Греческие классики, похороненные и забытые в течение долгих веков, наконец воскресли. Их стали поспешно печатать и изучать. Творческие мечты Платона и благородные традиции эпохи республиканской свободы стали влиять на умы. Римское владычество впервые внесло законы и порядок в Западную Европу. Оно было восстановлено латинской церковью. Но под владычеством как языческого, так и католического Рима дух исследований новшеств был ограничен и стеснен железной организацией. Теперь же владычество латинского духа приближалось к концу. В промежутке между XIII и XVI столетиями европейские арийцы, благодаря творческому влиянию семитов и монголов и вновь обретенным греческим классикам, порвались латинскими традициями и поднялись в могучем умственном порыве, чтобы стать во главе интеллектуального и материального движения человечества.